План был такой. Группа захвата под командованием Вдовина должна была незаметно окружить лагерь геодезистов. Точнее говоря, тех, кто выдавал себя за них. Это если Сиафу почувствуют неладное и захотят рассеяться по лесу. Группа захвата должна была не допустить того, чтобы муравьи разбежались в разные стороны. Потому что вылавливая их потом по одному. Да и не факт, что выловишь. Это были непростые муравьи. Это были опытные спецназовцы. А спецназовец умеет уходить от погони, умеет маскироваться, перевоплощаться. Короче говоря, много чего он умеет. Что же касается Богданова и его подчиненных, то здесь предполагалась совсем другая тактика действий. К лагерю Богданов и все восемь его подчиненных вышли, ничуть не таясь. Одеты они были в общевойсковую форму. На Богданове были капитанские погоны. На «Соловье» – погоны лейтенанта, на всех остальных – погоны рядовых и сержантов. Все спецназовцы были вооружены, но исключительно общеармейским штатным оружием. Все они должны были выглядеть, как обычные советские бойцы. То есть никто не должен был даже предполагать, что они спецназовцы. Конечно же, под гимнастерками на них были надеты бронежилеты. И кроме того... Там же были припрятаны кое-какие спецназовские штучки. Ножи, которые удобно метать, бесшумные пистолеты. Все должно было выглядеть так, будто Богданов со своими бойцами делают обход окрестностей, прилегающих к военной базе. Находятся в боевом дозоре, иначе говоря. Такие дозоры дела, в общем, самые обычное, ведь военная база – это объект особой важности. И без особой цели находиться поблизости от нее – дело подозрительное и даже противозаконное. А подозрительных необходимо подвергнуть самой тщательной проверке, и в случае чего принять меры. К лагерю Богданов и восемь его бойцов подошли не таясь. Дозор. Он и не должен таиться, он наоборот должен быть на виду. Что чувствует боец спецназа КГБ, когда приближается к врагу? Причем не тайным образом, а открыто. Об этом нужно спросить самого бойца, а все остальные могут лишь отчасти себе это представить. Спецназовцы шли не торопясь, самым беззаботным, но вместе с тем и воинственным видом, как и полагается представителям власти. Георгий Малой даже усмехался и с рассеянным видом покусывал травинку, перекатывая ее от одного уголка губ к другому. Дубко о чем-то демонстративно переговаривался с казачонком. тирко делал вид, что на ходу пьет воду из фляжки. Все должно было говорить о том, что все девять человек исполняют свои привычные и порядком надоевшие обязанности. И вместе с тем они были насторожены. Как бывают насторожены звери, вышедшие на охоту и готовые броситься на жертву в любой момент. И главное здесь было никак и ничем не показать эту свою настороженность. Потому что приближались они не к каким-то штатским геодезистам, а к таким же спецназовцам, как и они сами. И тут уж кто кого перехитрит и переиграет. Конечно, со стороны Богданова и его подчиненных идти с открытым забралом на равноценного противника было в известной мере нахальством. Но так ведь известно, что нахальство для спецназовца – это оружие. Такие слова на вещевом складе сказал Георгий Малой, и сказал он их не зря, потому что все так и есть. Советские спецназовцы знали, что группа противника насчитывает 20 человек. Во всяком случае, так утверждала разведка. Хотя, конечно, разведка могла выдать и неверные сведения. Вполне могло быть и так, что муравьев гораздо больше. и основные их силы скрываются где-то неподалеку. Хотя могло быть и такое, что никаких основных силы нет, а есть лишь эти 20 человек. Потому что если бы где-то неподалеку скрывались еще и другие вражеские диверсанты, то Вдовин со своей группой захвата обязательно бы на них наткнулся. И поднялся бы шум и гам, раздались выстрелы и взрывы гранат. Но было тихо. А это говорило о том, что никаких дополнительных неприятельских сил в округе, скорее всего, нет. Есть лишь 20 человек, маскирующихся под строителей-геодезистов. Все эти расчеты стремительно пронеслись в голове Богданова, да и в головах его бойцов тоже. Без таких расчетов было не обойтись. Когда ты вступаешь с неприятелем в бой, то ты обязан знать, какова численность неприятеля. Иначе никакой ты не спецназовец, да и вообще не боец. Впрочем, никаких двадцати человек в лагере видно не было. Были лишь пятеро. И эти пятеро, не двигаясь и не пытаясь укрыться, молча смотрели на приближающихся людей в военной форме. «Пятеро», — подумал Богданов. «А где же остальные? Хотя понятно, где они. Скрываются где-то поблизости. Так близко, как только это возможно». чтобы в случае чего броситься на нас. Броситься стремительно, застать нас врасплох, не дать нам опомниться. А для этого надо быть совсем рядом, не дальше, чем в пяти метрах. Рядом-то рядом, а вот ведь не видать их и не слыхать. Что и говорить, профессионалы. Точно о том же самом думали и остальные восемь советских спецназовцев. Быть того не могло, чтобы они в этот момент думали иначе или размышляли о чем-то отвлеченном. Подойдя к диверсантам на расстоянии трех шагов, спецназовцы остановились. Разумеется, стояли они небеспечной гурьбой, а расположились так, чтобы им все было видно на 360 градусов. Кто-то смотрел влево, кто-то вправо, кто-то оглядывался назад». Благодаря круговому обзору никто не мог застать спецназовцев врасплох и внезапно напасть на них. При этом на лицах советских бойцов было кажущееся безразличие и скука. Георгий Малой даже не выплюнул изо рта былинку. Он так и перекатывал ее от одного уголка губ к другому. Перекатывал и при этом чему-то с беспечным видом усмехался. Что касается Богданова и Соловья – они смотрели вперед на стоящих перед ними пятерых диверсантов. Разумеется, они не просто на них смотрели, они их изучали. Они составляли их психологический портрет. Пытались определить, что от них можно ожидать в ближайшую секунду. Значит так. Этот рослый красавчик, который стоит в центре, скорее всего, есть Сольда. Смуглая кожа, темные волосы, карие глаза – Правая нога выставлена вперёд, коленка чуть подрагивает. Подрагивающая коленка – это знак. Это признак того, что, во-первых, человек волнуется, а во-вторых, у него взрывной, может быть, даже неукротимый темперамент. Такой человек изображать спокойствие и бесстрастность долго не сможет. Он обязательно хоть чем-то себя выдаст. Проявит, так сказать, свою истинную сущность. Даже во вред себе, а всё едино. проявит. «Кажется, правильно мы нарисовали портрет этого Сольда», — подумал Богданов. Что же касается тех четырех человек, которые стояли рядом с Сольда, то тут все было понятнее и проще. У всех у них были типичные англосаксонские внешности, хотя этих людей невнимательный человек вполне мог принять за немцев. Они стояли, смотрели, почти не мигая на Богданова и Соловья. и очень были похожи на изготовившихся к схватке зверей. Первым заговорил Сольда, и это тоже было знаком. Это говорило о том, что нервы у него не выдержали. Ну, может и не нервы, а его взрывной итальянский темперамент. В данном случае это было без разницы. Важным было то, что заговорив первым, Сольда тем самым себя выдал. Себя самого и, пожалуй, свои намерения. Бойцы за спиной Богданова шевельнулись. Они также поняли то же самое, что и Богданов. По всей видимости, предстоял бой, и если так, то надо было быть к нему готовым в любую секунду. «Что вам нужно?» Спросил Сольда на чистом немецком языке. «Кто вы такие?» «Мы военный патруль», — ответил Богданов. «Производим осмотр окрестностей. Здесь неподалеку военная база. «Режимный объект, сами понимаете». «Нас уже проверяли», — сказал Сольда. «Полицейские, как только мы сюда прибыли». «Ну так-то полицейские», — сказал Богданов, а Соловей перевел его слова. «А мы военные, у полиции свои задачи, у нас свои». «Все документы у нас в порядке», — сказал Сольда. «Вот и покажите нам их». Миролюбиво предложил Богданов. «Чтобы мы в этом убедились тоже». Помедлив, сольдо вытащил из внутреннего кармана несколько листов бумаги и протянул их Богданову. «Это, — сказал он, — разрешение на проведение работ в данном районе. Мы геодезисты. Мы здесь прокладываем новую дорогу. Нужные подписи, печати — все на месте. Прошу убедиться». Богданов сделал вид, что внимательно изучает документы. На самом же деле он даже не смотрел в них. Он зорко наблюдал за Сольда и его спутниками. Документы были фальшивыми. Хоть смотри в них, хоть не смотри. А Сольда и его спутники, напоминавшие изготовившихся к прыжку зверей, это была реальность. «Все в порядке?» Нетерпеливо произнес Сольда и протянул руку, чтобы забрать у Богданова документы. Но Вячеслав не отдал их Сольда. Наоборот, он спрятал листы с печатями и подписями за спину и сказал. «Это не все. Нам нужны еще ваши личные документы, ваши паспорта. Попрошу их предъявить». Сольда переглянулся с другими диверсантами. И это, конечно же, не ускользнуло от внимания Богданова. Да и от остальных бойцов, вне всякого сомнения, тоже. «Прошу». — сказал Сольда и протянул Богданову паспорт. Остальные четверо сделали то же самое. Богданов принялся листать предъявленные паспорта, то и дело посматривая на Сольда и его спутников, будто бы сличая их лица с фотографиями в паспортах. На самом же деле все так же наблюдал за выражением лиц и невольными движениями диверсантов. «Все в порядке?» — еще раз спросил Сольда. — Нам нужны паспорта всех остальных ваших рабочих, — сказал Богданов. — И, конечно же, они сами. Мы знаем, что вас двадцать человек. Где остальные? Позовите их. Слова, сказанные Богдановым, были произнесены не без умысла. Если бы, допустим, Сольда отказался бы позвать остальных, это был бы повод для подозрения. Почему он не хочет звать остальных? С военным патрулем шутки плохи. С ним спорить нельзя. Как-никак, геодезисты находятся близ военного объекта. А стало быть, военная здесь единственная власть. С другой же стороны, звать всех остальных диверсантов Сольда было крайне невыгодно. Это означало собрать их всех вместе, на ограниченном и притом открытом пространстве. Это означало сбить их всех в кучу, а куча – это самое скверное, что может быть в бою. Куча — это как атара. Кучу можно уложить несколькими автоматными очередями. А вдруг этот патруль что-то заподозрил? Вот ведь документы начальник патруля почему-то не возвращает. Так что же делать? Сольда лихорадочно искал ответ на свой вопрос и не находил. Он чувствовал себя загнанным в ловушку. Вряд ли простые солдаты могли бы загнать его, опытного спецназовца Сольда, в такую безвыходную западню. Но если это непростые солдаты, то кто же они? Мои рабочие сейчас далеко. Сольда изо всех сил попытался выпутаться из западни Вам придется долго ждать. Ничего, мы не торопимся, сказал Богданов. Затем мы сюда и пришли, чтобы всех вас проверить. Зовите, мы подождем. О том, что диверсанты, испугавшись, попытаются скрыться, Богданов не беспокоился. Куда они могут скрыться? И главное, каким таким образом, если лагерь окружен? О том, что лагерь окружен, догадывались, конечно же, и сами диверсанты. Они были матерыми профессионалами. И как им было не догадаться о таких элементарных вещах? Если их диверсантов пришли брать, если их загнали в западню, то в девятером справиться с делом будет затруднительно. Да что там? Девять против двадцати – Это и вовсе погибельная арифметика. Значит, поблизости должны находиться основные силы. Богданов отлично понимал то, о чем сейчас думает. но «Ну, зовите остальных!» — повторил он. «В чем дело?» И тут-то нервы Сольда не выдержали. Тут-то и сказался его итальянский темперамент. Впрочем, и деваться-то Сольда и его людям было некуда. Только принимать бой. и он совсем уже было изготовился, чтобы дать команду к бою. Но советские спецназовцы его опередили. Они опередили его лишь на миг, но это был решающий, спасительный миг. Четверо спецназовцев – Дубко, Казачонок, Малой и Терко – бросились на четверых диверсантов. Сам же Богданов кинулся на Сольда. Остальные четверо спецназовцев в схватке не участвовали. Они, распластавшись на земле, зорко смотрели по сторонам. Каждый контролировал свой сектор обзора. Это было резонно, это было правильно. В любой момент из окрестных кустов могли выскочить затаившиеся там остальные диверсанты, которых четверо спецназовцев должны были встретить огнем. Они просто-таки обязаны были выскочить, если, конечно, они были там. Как-никак, дело было серьезным. Речь шла о жизни их командира, Сольда, да и, пожалуй, об их собственных жизнях. Конечно, сил у спецназовцев было маловато. Вчетвером отбиться от пятнадцати — это, знаете ли, не невеселая арифметика. Можно даже сказать, фантастическая арифметика. Но бойцы заранее предусмотрели и такое обстоятельство. У Рябова была с собой ракетница. Он тотчас же вытащил ее из кармана, и одну за другой выпустил в небо две красные ракеты. Это был сигнал старшему лейтенанту Вдовину и его бойцам. При виде двух красных ракет они должны были поспешить на помощь. Но не опрометью, не толпой, а по всем правилам военной науки, стремительно сужая кольцо так, чтобы в конце концов осталось лишь совсем маленькое колечко, внутри которого будут находиться и диверсанты, и сражающиеся с ними девять советских спецназовцев. Рукопашная схватка, между тем, была в полном разгаре. Так бывает всегда, когда сходятся противники, равные по силе, ловкости и опыту друг другу. Выстрелов не было. Ни советские спецназовцы, ни диверсанты не позволяли друг другу дотянуться до огнестрельного оружия. Да и не в интересах советских спецназовцев было убивать своих противников. С убитого что за спрос? А живой может рассказать много чего интересного. Особенно трудно приходилось Богданову. Сольда был сильным и ловким. Он замечательно владел приемами рукопашного боя. Чтобы лишить Сольда возможности маневрировать, Богданов крепко обхватил его руками, и они оба упали на землю и принялись кататься, хрипеть и рычать. И при этом каждый старался подмять под себя противника и оказаться сверху. Все это происходило стремительно, мгновенно. Так что даже различить было сложно, кто кого в данный момент одолевает. В конце концов, Сольда оказался внизу. И тут он попытался впиться зубами в горло Богданову. И почти уже достал до горла. Но Богданову удалось локтем ударить Сольда по зубам, Сольда захлебнулся кровью и откинул голову назад. Примерно то же самое происходило и в других парах. Видя такое дело... Четверо спецназовцев кинулись своим товарищам на помощь, но не тут-то было. Вдруг из кустов раздались выстрелы. Стреляли по советским спецназовцам, и было понятно, кто это стреляет. Причем пока мист стреляли исключительно по четверым бойцам, не участвовавшим в драке. Впрочем, это было понятно. Стрелять по дерущимся было делом рискованным. Можно было попасть и в своего. Советские спецназовцы, предполагая, что в них станут стрелять, нарочно сцепились со своими противниками в рукопашном бою, так что и не разберешь, кто из них был кто. Конечно, драться в таком положении было несподручно. Но, во-первых, несподручно было не только им, но и противникам. А во-вторых, только таким образом и можно было уберечься от вражеской пули. Из кустов стреляли по четверым советским спецназовцам. А они стреляли в ответ. А это очень непросто – стрелять в ответ, когда по тебе стреляют с разных сторон. Тут надо и поразить соперника, и самому остаться в живых. Следовательно, без особого умения тут не обойтись. Такое умение вырабатывается годами и долгими изнурительными тренировками. При этом, конечно, нужна еще и госпожа удача. Как же без неё Неизвестно, сколько спецназовских пуль попало в цель – Да и попали ли они в цель вообще? Стрелять вслепую, да притом когда твои товарищи барахтаются в рукопашной схватке, а ты при всем желании не можешь им помочь, дело непростое. Конечно, всякий спецназовец КГБ прекрасно умеет стрелять, ориентируясь на звук. Но все же, все же. Впрочем, было похоже, что выстрелы спецназовцев были удачными, потому что вскоре стрельба из кустов стала реже. А потом и вовсе прекратилось. И вот по какой причине. Неожиданно со всех сторон раздались громкие крики и даже выстрелы. Это подоспела группа захвата. Они специально устроили шум. Так было заранее оговорено. Целью этого гвалта было напугать диверсантов. Оказавшись между двух огней, они должны были заметаться, растеряться. А с растерянным противником справиться проще. так и случилось. Выстрелы из кустов прекратились. В кустах замельтешили человеческие фигуры, раздались крики. Причем можно было понять, что кричат на английском языке. А шум медвежьей облавы все приближался и приближался. Кольцо все сужалось и сужалось. Воспользовавшись тем, что никто по ним больше не стреляет, четверо спецназовцев тотчас же кинулись на помощь своим товарищам. Благодаря этой помощи все рукопашные схватки закончились очень быстро. Во всех схватках победителями вышли советские спецназовцы. Четверо из пяти диверсантов оказались живы. Они были связаны и, соответственно, уже не могли оказывать сопротивление. Слегка перестарался казачонок. В ходе схватки он ударил своего противника ножом. Впрочем, иначе он и не мог поступить. Нож был не его, а противника. И если бы казачонок этим ножом не ударил бы диверсанта, то диверсант ударил бы его. «Вертлявый сволочь!» — так выразился о своем противнике Терко. «Ловкий и скользкий, как тот налим. Его, понимаешь, хватаешь за жабры, а он все выворачивается. И за хвост его главное дело не ухватишь. Упрел, пока мест справился». То же самое, наверное, могли сказать о своих противниках и остальные спецназовцы. Но никто ничего не сказал. Богданов, которому, пожалуй, пришлось труднее всех, обменялся с поверженным Сольда взглядами. Совсем разные чувства таились в этих двух взглядах. Злоба и отчаяние во взгляде Сольда и спокойствие во взгляде Богданова. Между тем, невдалеке поднялась стрельба. Судя по звукам, кто-то стрелял по бойцам из группы захвата, а бойцы стреляли в ответ. «Соловей, Терко, вы охраняете пленных!» Резко скомандовал Богданов. «Остальным занять оборону! Сейчас они выкатятся на нас!» Действительно, диверсантам, окруженным группой захвата с трех сторон, не оставалось ничего другого, как отходить к лагерю. А тут их ожидали советские спецназовцы. Все шло так, как и было задумано Богдановым и его товарищами. Вскоре из кустов стали появляться диверсанты. Бойцы спецназа открыли по ним огонь. Диверсанты залегли и открыли ответный огонь. Понятно, что долго сопротивляться они не могли, потому что сзади, справа и слева их поджимала группа захвата. Но много ли времени нужно, чтобы выпустить из автомата очередь и поразить ею кого-нибудь? Хоть бойца из группы захвата, хоть спецназовца КГБ. Не стрелять всегда лучше, чем стрелять. «Федор!» — крикнул издали Богданов. «Скажи ему!» Соловей не стал переспрашивать и уточнять. Он и без того понимал суть команды, отданной ему Богдановым. Не вставая, Соловей подкатился к Сольда. Связанный по рукам и ногам, Сольда полусидел, прислонивший спиной к дереву. Лицо его было безучастным, а глаза полуприкрыты. Так обычно ведут себя все чрезмерно темпераментные личности, потерпевшие внезапное сокрушительное поражение. Соловей тронул Сольда за плечо. Тот открыл глаза. «Скажи своим, чтобы не стреляли!» На немецком языке произнес Соловей. «Сам видишь, что это бесполезно. Крикни им, они услышат и останутся живы!» Сольда ничего не ответил, лишь смерил Соловья злобным взглядом и вновь прикрыл глаза. «Дурак!» — Соловей еще раз встряхнул Сольда. «Положишь всех своих! Нас много, а их мало! Крикни им!» «Я мертв!» — разжал губы Сольда. «А мертвые не кричат. Мертвым все равно!» Какое-то время Соловей раздумывал, что бы ему еще сделать, и какими словами убедить Сольда, чтобы он поступил так, как ему говорят. Но скоро понял, что ничего из этого не получится. Сольда ничего не крикнет своим людям, как его не уговаривай. Взглянув в сторону Богданова, Соловей беспомощно развел руками. «Понятно!» Сквозь зубы проговорил Богданов и крикнул своим подчиненным. «Стреляем на поражение! В тех, кто поднимет руки, в них не стреляем!» Вскоре все было кончено. Подняли руки лишь трое. Все остальные диверсанты были уничтожены перекрестным огнем спецназовцев и группы захвата. Когда стрельба умолкла, из зарослей, пригибаясь, выбежал Вдовин. Он подбежал к Богданову и упал с ним рядом. «Кажется, все!» Тяжело дыша, выговорил он. «Больше по нам не стреляют. Некому стрелять. Получается, что перебили мы их всех. Что нам делать дальше?» «Займите позиции в кустарнике и наблюдайте», — приказал Богданов. «Пока я не дам команду». «Наблюдать за кем?» — не понял Вдовин. «За диверсантами. За кем же еще?» — спокойно ответил Богданов. «Так ведь нет их больше». Удивленно произнес Вдовин. «Перебили мы их всех». «Может, перебили, а может и не перебили», сказал Богданов. «Это как так?» «А вот так. Кого-то подстрелили, а кто-то лишь прикинулся убитым. Так бывает всегда. Такова тактика. Хитрость». «Понимаю». В голосе Вдовина угадывалась растерянность. «Я как-то об этом и не подумал». но ну так мы сейчас прочешем местность и разгадаем все их хитрости. Сейчас я вернусь и дам своим команду. Отставить, — сказал Богданов. Делайте то, что я вам сказал. Местность мы прочешем сами. Все, выполняйте. Есть, — сказал Вдовин, встал и, пригнувшись, побежал к своим бойцам. В словах Богданова был резон. Часто в стычках с неприятельским спецназом бывало так, что враг лишь прикидывался убитым. И неожиданно стрелял в того, кто к нему приближался. Это был излюбленный спецназовский прием, которым охотно пользовались спецназовцы всех стран. Сколько раз самому Богданову и его бойцам приходилось пользоваться таким приемом? Сколько раз этот прием их выручал, спасал им жизнь? Сколько раз они, благодаря этому приему, выходили победителями из, казалось бы, проигранной схватки? «Соловей и Терко! Вы остаетесь охранять пленных!» — скомандовал Богданов. «Остальным приготовиться к прогулке!» Прогулкой, на языке спецназовцев, называлась зачистка местности после прекращения стрельбы. Шесть бойцов поднялись... Поправили на себе амуницию, попрыгали, проверяя, ладно ли на них сидят бронежилеты, надетые под гимнастерками. Извлекли из-под гимнастерок спецназовские пистолеты без бесшумного боя. Обычные армейские автоматы забросили за спину и, бесшумно ступая, шагнули в заросли. Зачистка территории после боя – дело не менее важное, чем сам бой. А, возможно, даже еще важнее. В бою противник, видимо, слышен. И с таким противником справиться гораздо проще. А вот после боя он невидим и не слышен Он затаился, его как будто и нет. Но он все же есть и ждет, когда ты к нему приблизишься. Ждет, чтобы в тебя выстрелить или швырнуть гранату. А невидимый и неожиданный выстрел гораздо опаснее выстрела видимого и ожидаемого. От неожиданного выстрела не бывает спасения. Но и это еще не все. Ещё противник может установить на твоём пути какую-нибудь невидимую смертельную ловушку. Например, гранату-растяжку. Или мину, которую можно обнаружить лишь тогда, когда на неё ненароком наступишь, и когда она разлетится под твоей ногой на множество осколков. Да мало ли ещё что. Бывают и такие ловушки, о которых и не скажешь, что это ловушки. Всякое бывает. Вот потому-то для проведения успешных зачисток нужен опыт. И еще, конечно, хладнокровие, умение видеть и слышать то, чего не видит и не слышит никто, даже дикие звери. А кроме того, нужна еще воистину звериная реакция и, конечно, умение выстрелить на мгновение раньше, чем в тебя выстрелит противник. Да, в конце концов, и обыкновенное везение тоже нужно, без этого никак. Не теряя друг друга из виду и вместе с тем зорко глядя по сторонам и себе под ноги, спецназовцы бесшумно передвигались по высокой траве и среди кустарника, который местами был выше самих спецназовцев. Вначале никому из них не попадалось ничего этакого, то есть человеческих тел нигде видно не было. Первым на труп наткнулся Дубко. Он поднял руку, и это означало, что всем надо остановиться и замереть. Дубко на всякий случай выстрелил в неподвижное тело из бесшумного пистолета, но оно не пошевелилось. Пошли дальше. Вскоре еще на одно тело наткнулся Рябов. Но на этот раз все было иначе. Диверсант прикидывался мертвым. Рябов об этом догадался сразу же. Уж слишком удобно под его рукой лежал пистолет. Он был даже не под рукой, а зажатым в руке. Диверсант пошевелился, но Рябов на миг его опередил и выстрелил первым. Еще дважды спецназовцы наталкивались на врагов, которые прикидывались мертвыми. И дважды они успевали опередить их на то самое спасительное мгновение. Повезло остаться в живых Муромцеву и Иванищеву. Всего в зарослях было обнаружено 13 тел. Если прибавить к ним четырех диверсантов, взятых в плен в ходе рукопашной схватки, и троих поднявших руки, то всего насчитывалось 20 человек. 13 мертвых и семь взятых живыми. А всех их, по данным разведки, как раз и было 20 человек. И это означало, что диверсантская группа полностью уничтожена. Богданов поднял руки и скрестил их над головой. Это означало, что дело сделано. «Больше в зарослях искать некого». Затем Богданов, сунув два пальца в рот, издал залихватский разбойничий свист. Это был сигнал для группы захвата. Он означал, что оцепление может быть снято. В нем больше нет нужды, и группа должна предстать перед Богдановым. Она вскоре и предстала, но предстала в неполном виде. Наметанный глаз Богданова определил это сразу. «Сколько?» Спросил он у Вдовина. «Пятеро убиты. Двенадцать ранены». Мрачно ответил Вдовин. «Шестеро из них тяжело». На это Богданов не сказал ничего. Молчали и остальные спецназовцы. Потому что и сказать-то здесь было нечего. Что тут скажешь? Мертвого словами не воскресишь. Даже если это исключительно правильные и справедливые слова. Молчал и Вдовин со своими бойцами. Для них гибель товарищей была в новинку. Никогда еще в их службе не случалось такого. А когда ты сталкиваешься со смертью своих товарищей впервые, то тут не до слов. Вначале нужно прийти в себя. Нужно смириться с тем, что случилось. Поверить в то, что случилось. А слова придут потом. «Вдовин», — сказал Богданов. Берите раненых и убитых и домой, а мы займемся живыми, займемся вот этими красивыми ребятами. Он кивнул в сторону плененных диверсантов. Доставим их в части и побеседуем с ними на всякие веселые темы.